Но не все эту установку выполнили и поплатились за это жизнью. В здании на втором этаже начался пожар. Это оказало сильное моральное воздействие на оборонявшихся. Однако по мере продвижения спецназа ко второму этажу Таджбека стрельба и взрывы усиливались. Солдаты из охраны Амина, принявшие спецназовцев сперва за собственную мятежную часть, услышав русскую речь и мат, здарисим как высшей и справедливой силе. Как потом выяснилось, многие из них прошли обучение в десантной школе в Рязани, где, видимо, и запомнили русский мат на всю жизнь. Позже мне не раз приходилось слышать мнение, что дворец Тадж-Бек брали спецгруппы КГБ, а армейцы только присутствовали при этом. На мой взгляд, это не совсем так. Одни чекисты ничего бы сделать не смогли. Конечно, по уровню личной подготовки спецназовцам трудно было тягаться с профессионалами из КГБ, но именно они обеспечивали успех этой операции. Я разделяю эту точку зрения Лиховского. Когда штурмовые группы разведчиков-диверсантов ворвались во дворец и устремились к своим объектам внутри здания, встречая сильное огневое сопротивление внутренней охраны, участвовавшие в штурме спецназовцы мусульманского батальона создали жёсткое непроницаемое огневое кольцо вокруг объекта, уничтожая всё, что оказывало сопротивление. Без этой помощи потери было бы много больше. Ночной бой, бой в здании требует теснейшего взаимодействия и не признаёт выделения каких-либо ведомств. Советские врачи попрятались кто куда мог. Сначала думали, что напали моджахеды, затем сторонники Тараки, только позднее, услышав русский мат, они поняли, что действуют советские военнослужащие. Алексеев и Кузнеченков, которые должны были идти оказывать помощь дочери Амина, у неё был грудной ребёнок, после начала штурма нашли убежище у стойки бара.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 Алексеев, выбежав из укрытия, первым делом вытащил иглы, прижал пальцами вены, чтобы не сочилась кровь, а затем довёл его до бара. Амин прислонился к стене, но тут послышался детский плач. Откуда-то из боковой комнаты шёл, размазывая кулачками слёзы пятилетний сынишка Амина. Увидев отца, бросился к нему, обхватил за ноги. Амин прижал его голову к себе, и они вдвоём присели у стены.